Глава 19. Джема. Мы с моей семьей никогда не ужинали вместе. Родители слишком часто путешествовали, и когда находились дома, то всегда работали, строя планы для своего следующего тура с выступлениями, поскольку на их вдохновляющие речи об их отношениях и о том, как они добились этого, сильно повлияла религия, они также чаще ужинали с Библией, чем со мной. Мы были из тех, кто питался фастфудом или легкой едой, и ели в гостиной с включенным телевизором, чтобы развлечь меня, и компьютерами, чтобы они не отрывались от работы. Карло также всегда был занят. Будучи главой технологической компании, которая всегда стремилась к большему, он не знал, как оставлять работу на работе. Но я привыкла к этому. Так было все мое детство. Так что то, что он работал за обеденным столом, меня никогда не смущало. Я просто писала Белли или работала над своими собственными задачами и проектами будь то бизнес-бель или просто что-то бытовое. Его же я всегда оставляла в покое. Единственным исключением из моего образа жизни, связанного с рабочими обедами, были случаи, когда я гостила у своего дедушки в детстве. Мы всегда ужинали вместе. Большую часть времени он добывал еду на охоте. Когда возраст начал сильнее сказываться на его здоровье, мы перешли к более простым вещам, таким как обеды в микроволновке, но мы всегда готовили их вместе. Мы сидели за его маленьким складным столиком, играли в карты и болтали во время еды. Мне больше всего нравились такие ужины. Но, несмотря ни на что, ужины с моей семьей сильно отличались от ужинов семьёй Зака. Они безостановочно смеялись весь вечер. Мика и Зак подшучивали друг над другом, а миссис Боуин время от времени вмешивалась, предупреждая или ударяя их по голове. Мистер Боуин в основном молчал, но в его глазах виднелась забота, И когда настала его очередь говорить, я быстро поняла, что он любил преувеличивать свои достижения, особенно когда речь заходила о рыбалке или игре в гольф. В какой-то момент я откинулась на спинку стула и оглядела их. Они улыбались. И их связь была очень крепкой. В некотором роде я чувствовала себя сторонним свидетелем. Мне всегда хотелось создать подобную атмосферу с Карлой и нашими детьми. Мой живот скрутило при этой мысли. Я выбросила его из памяти, сосредоточившись на Азаке. Он пригласил меня домой на ужин, и я знала, что это, вероятно, многое значило для него. Он не раз упоминал, как важна для него его семья, и потому как они все обнимали меня, когда я пришла сюда сегодня, потому как его отец продолжал смотреть на меня через стол с любопытной улыбкой, у меня возникло ощущение, что я первая девушка, получившая приглашение. Обдумывая все это, я вспоминала события последних нескольких недель, промелькнувшие в моей голове маленькими вспышками. Я стояла на заднем крыльце дома Зака и смотрела, как солнце лениво опускается за горизонт. Золотые лучи косо падали на траву и деревья, отбрасывая красивые навязчивые тени по двору. Здесь было тише, чем в доме, который я отделил из Карла. Я немного скучала по этому. У нас будет пирог. Сказала миссис Боуин, когда подошла ко мне и оперлась локтями о белые металлические перила. Я так сильно погрузилась в свои мысли, что даже не услышала, как она вышла на улицу. «Если в твоем крошечном животике найдется хоть немного места?» Я улыбнулась, похлопав по животу. О, если бы вы только знали, сколько хот-догов здесь может спрятаться!» Миссис Боуин издала резкий смешок. «Да, сын сказал, что ты любишь хот-доги» с чем, как правило, у меня не возникало проблем. За исключением... Он сказал, что я люблю их с кетчупом. Она поморщилась со вздохом, опустив голову. Я надеялась, это неправда. Я усмехнулась, и она слегка улыбнулась, придвинувшись ближе ко мне. Мы обе наблюдали, как солнце опускается ниже, и я не могла избавиться от чувства, которое не покидало меня всю ночь. Это была не тревога или нервозность, а спокойствие. Находясь в доме семьи Зака, я чувствовала, что принадлежу им. Мне казалось, что я могла бы вновь оказаться здесь когда-нибудь в будущем или, возможно, даже на следующей неделе. Мне казалось, что здесь мне всегда найдется место. «Знаешь, Зак рассказал мне о тебе кое-что ещё», еще, сказала миссис боуэн по-прежнему обводя взглядом двор. Он сказал, что ты была рядом с ним прошлой ночью, когда он узнал о Доке. Желудок скрутил в тугой узел при упоминании этого события. Зак позвонил мне, взбешённый, почти в два часа ночи. Он не сказал, в чем дело, но попросил приехать, и тогда я встала с кровати быстрее, чем когда-либо прежде. Я бросилась к нему, чувствуя, как беспокойство пронзало каждую клеточку моего тела. И когда он открыл дверь, то сжал меня в объятиях так крепко, что я подумала, что задохнусь. Но нет. Я обняла его так же крепко в ответ. Он нуждался во мне, и я предоставила ему то, что могла. Безотлагательную страсть, без слов и намека на игривость. И когда мы закончили, он обнял меня и сказал, что Док уезжает, и что он должен сделать выбор. Либо сохранить бар, либо продать его. «Вы знали?» — спросила я. «Что Док уезжает?» Она глубоко вздохнула и кивнула. «Да, он попросил нас не говорить Заку». Хотел сам сообщить ему об этом. Думаю... Она сделала паузу. Думаю, ему казалось, будто он бросает его, хотя док давно хотел переехать. Этот человек такой же родитель для Зака, как мы с Даниэлом. Я кивнула. Зак любит его. Он переживает о том, какое принятое им решение будет правильным. Но он разберется, сказала миссис боуэн И я заметила, как та же улыбка, которая всегда появлялась на лице Зака, в этот момент появилась и на ее лице. Зак определенно походил на отца, но в нем были и ее черты. Обязательно, согласилась я. Ее улыбка немного погасла, и она повернулась ко мне лицом, прикусив губу, как будто не была уверена в том, говорит ли мне следующие слова. Он через многое прошел, прошептала она. Больше, чем кто-либо в его возрасте. уверенно он не часто говорит об этом, потому что не любит жаловаться, но он многим пожертвовал. Ради дока, ради брата, ради семьи. Я нахмурилась и тоже повернулась к ней лицом. Он сказал мне, как важна для него семья. Миссис Боуэн кивнула. Иногда кажется, что Зак забывает, что ему тоже позволено жить для себя. Он всегда ставит других на первое место, Но, может, это его шанс? Сохранит ли он бар или продаст его, чтобы заняться чем-то другим? Я надеюсь, он последует зову своего сердца. Живот скрутило точно так же, как во время матча, когда Мика говорил о Заке. И он, и его мать знали больше, чем я. Знали, каким мягкосердечным был Зак, когда не шутил и не работал. И теперь, после прошлой ночи, я тоже начала видеть эту его сторону. Эй, вы! «Прекратите сплетничать и идите сюда!» — крикнул Зак, выглядывая из-за раздвижной стеклянной двери. Миссис Боуэн улыбнулась, сжав мою руку, после чего повернулась к двери. «Было приятно поговорить с вами, миссис Боуэн», — сказала я, следуя за ней. «Ой, да брось», — сказала она. «Просто помыла, и мне тоже было приятно поговорить с тобой, дорогая». С этими словами она повернулась к сыну, и с улыбкой, ущипнув его за щеку, снова обернулась. Позаботьте о моем мальчике ради меня, хорошо?» Зак улыбнулся сначала ей, а затем его глаза встретились с моими. В этих темных радужках появился намек на озорство. Я пожала плечами. «Посмотрим». Они оба рассмеялись над этим и помало похлопала Зака по груди, прежде чем нырнула внутрь. Зак протиснулся через дверь и вышел на крыльцо, заключив меня в объятия. И, прижавшись губами к моим, я почувствовала, как последние лучи солнца скрылись за спиной. Я растаяла в этих объятиях, слыша голоса его брата и мамы, громко звучащие в голове. Зак в меня. И я знала, нет смысла отрицать, что я тоже влюблена. Я хотела его. Но боялась, что могу влюбиться еще сильнее. Мое сердцебиение участилось от осознания этого, и, словно почувствовав мое волнение, зак углубил поцелуй притягивая к себе с благоговейным вздохом когда он отстранился то убрал волосы с моего лица и покачал головой ища меня глазами мне нравится когда ты это делаешь прошептал он делаю что просто живешь он улыбнулся снова покачав головой после чего притянул меня для еще одного поцелуя и на этот раз я почувствовала его до мозга костей словно он оставлял отметины дабы заклеймить меня и сделать своей навсегда. И именно в тот момент я решила, что больше не позволю страху управлять мной. Мое беспокойство проистекало из того, что я не контролировала себя, а все потому, что я не могла контролировать будущее. Мне хотелось получить страховку, но жизнь устроена не так. Зак мог проснуться завтра и решить, что я ему больше не нужна. Или что еще хуже? Через два года он может решить, что хочет кого-то другого больше, чем меня. Но когда он взял меня за руку и повел в свой дом, когда мы сидели с его семьей, ели пирог, играли в карты и смеялись, пока вечер переходил в ночь, у меня возникло столько ощущение что он меня не бросит. Я так давно не чувствовала подобного. Наполненности не страхом и предупреждением, а надеждой и облегчением. И самое главное — доверием. Я доверяла Заку, а он мне. Мы заботились друг о друге и рассказывали о всех тяжелых прожитых днях. Я не планировала больше влюбляться. Не собиралась пускать кого-то в свое поврежденное, обугленное, холодное и пустое сердце. Но он каким-то образом нашел способ. Когда Карла умер, я составила тот список, чтобы обезопасить себя, но прошло чуть больше года, и я поняла, что это правило медленно деформируется и изменяет форму, как пластилин в руке. Возможно, я хотела доверять Заку, потому что знала, что не обожгусь. Возможно, не все мужчины были такими, как Карла. И, может, не будет глупостью позволить себе любить. Может, Зак был человеком слова? Наблюдая за его семьей, людьми, которые для него важнее всего, и зная, что он позволил мне стать частью этого мира, я поняла, что есть только один способ выяснить это. Поэтому, сделав вздох, Я взяла его за руку и мысленно уничтожила свой старый список. Я собиралась довериться Заку. Несмотря на то, что мне было чертовски страшно, и на то, что я знала, что могу снова оказаться на холодном, твердом полу, я все равно решила попробовать еще раз. Мы смеялись всю ночь с его семьей, и к концу мы обнимались и строили планы. В том числе они пригласили меня присоединиться к ним на ужин в честь Дня благодарения в этом месяце. Но когда вечер закончился, и мы сели в машину Зака, чтобы отправиться обратно в город, далеки раздался громкий раскат грома. Следовало тогда догадаться, что надвигается буря. Но я не успела. До того самого момента, пока она не появилась у моей двери.